Глава седьмая. Девушка, которая кричала маньяк. Стоило мне открыть входную дверь, как сзади раздался оглушительный топот. Егор вылетел из подъезда быстрее, чем пробка из бутылки с шампанским под последний бой курантов. Думает, я забуду, как бы не так. Мало того, что поставил меня в неловкую ситуацию перед семьёй Милы, так ещё и бросил одну За пределами квартиры я перешагнула порог и дрожащими руками закрыла все замки. Прижавшись спиной к двери, огляделась. У входа антикварная банкетка с ящиком, напротив шкаф с зеркалом во всю высоту. За дверью слева светлая кухня, сияющая глянцевой плиткой с имитацией мрамора. Впереди гостиная с камином и чёрным красавцем роялем возле окна, а за ней спальня в будоарном стиле. Каждый раз, когда я откуда-то возвращалась в квартиру, а случалось это не так уж часто, мне как будто снова становилось 10 лет. Казалось, сейчас из спальни выйдет всегда накрашенная с высокой причёской волосок к волоску бабушка. Аромат её духов с нотами жасмина До сих пор витал в воздухе. Мы вместе сядем за старинный рояль и примемся в четыре руки играть гаммы. Я прошла к окну в гостиной и пробежала пальцами по запылившимся клавишам. Именно бабушки я обязана любовью к искусству. Она привила мне вкус к классической музыке, научила различать кубизм и импрессионизм, барокко и рококо. А еще Маргарита Александровна, мы с Егором называли ее только так, научила меня, что любое дело должно быть сделано на сто процентов. Либо задача выполнена, либо нет, и не важно, насколько сильно я старалась. Что бы ни говорил Руслан, я взялась помочь девушке с камеры и не могу считать, что... Дело завершённым, пока не буду убеждена, что с ней всё в порядке. Набрав на Айфоне номер Сочинского полицейского участка, я услышала женский голос. Оператор долго не могла понять, что мне от неё нужно, и в итоге переключила на следователя. Пришлось ещё раз выложить всю историю. Только когда я закончила, он сказал: "Да, я помню этот случай. Информация не подтвердилась. Что значит не подтвердилась? Вы посмотрели запись похищения? К сожалению, такой записи нет. Да, у меня она не сохранилась, но её можно было взять напрямую с камеры. Не вышло. К камере не подключён жёсткий диск, трансляция не записывается. Чёрт. Но я же видела похищение. Неужели показаний свидетелей недостаточно? Аделина Сергеевна, Во-первых, заявления о пропаже девушки за это время не поступило. Во-вторых, никто из посетителей кафе ничего подозрительного не заметил. Естественно, снаружи никого не было. В-третьих, мы прослушали запись вашего разговора с оператором. Некоторые моменты показались нам неубедительными. Мы связались с московскими коллегами и выяснили, что вы уже обращались в полицию. с заявлением о преступлении, факт которого не удалось подтвердить. Не факт, а личность преступника. Ну какой теперь смысл что-то доказывать? Для полиции я девочка, которая кричала волк. Ничего не говоря, я нажала отбой и опустилась на стул возле рояля. В горле застрял ком, но ни выплакать, ни сглотить его не получалось. Неужели На этом всё. Тело обмякло, как будто из него вытянули хребет. Ещё минуту назад я считала, что в моих руках судьба человека, а теперь они онемели и безвольно опустились на колени. Всё правильно. Чем одна жертва способна помочь другой? Но ведь именно я в ту ночь спасла саму себя. Когда надежда на помощь извне умерла, внутри меня воскресла жажда жить. Возможно, девушки с камеры тоже удастся взять себя в руки и попытаться сбежать. Вряд ли. К той страшной ночи я перенесла немало испытаний. Спорт закалил меня болью, как физической, так и моральной, но унижение и страх перед неминуемой смертью всё равно чуть не сломили мой характер. Даже сейчас, спустя 2 года, я продолжала бороться с последствиями тех событий. А, может быть, уже сдалась. Упорство. Вот что отличает сильного человека от слабого, а вовсе не хвалённая смелость. Что толку от смелости, если после первой же неудачной попытки опустить руки? К чёрту полицию. Папа прав. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Стянув с себя оцепенение вместе с платьем, я надела шёлковую пижаму и отправилась на кухню за вечерним бокалом вина. Ясные мысли сейчас бы пригодились, но натрезвую голову, не так-то просто решиться расследовать похищение.